Страница 139. Хмуря брови и надувая губы, ждал Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской заставы, нетерпеливо играя мунштуком и теребя перчатку. Он не привык один входить в чужие города. «Но не пошла Москва моя, — как говорит Пушкин, — а зажгла самую себя». Явилась холера, и снова народный город показался полным сердца и энергии. В 1830 в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались по обыкновению в Радклевсковском замке Перхушково и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее. Бакай, подпоясанный полотенцем, уже прокричал «трогай», как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтобы мы остановились. И форейтер сенатора в пыли и поту соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была июльская революция. Два листа французской газеты, которые он привез с письмом, я перечитал сто раз я их знал наизусть, и первый раз скучал в деревне. Славное было время, события неслись быстро. Едва худощавая фигура Карла X успела скрыться за туманами Голируда. Бельгия вспыхнула, трон короля-гражданина качался. Какой-то... Горячее революционное дуновение началось в прениях в литературе. Романы, драмы, поэмы – все снова сделалось пропагандой, борьбой. Тогда орнаментальная декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги. Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет описанные гейны, услышавшего на Гельголанде, что великий языческий пан умер. Тут нет поддельного жара. Гейна тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы восемнадцати. «Мы следили шаг за шагом, за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафаетом и за генералом Ламарком. Мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется, радикальных, и хранили у себя их портреты, от Менюэля и Бенджамина Кастанда до Дюпонда, Лора и Армана Кареля. Средь этого разгара вдруг как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о Варшавском восстании. Страница 140. Это уже недалеко, это дома и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах, повторяя любимое «Нет, это не пустые мечты». Из стихотворение Гёте «Надежда» Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили успехам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки. В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал. Я был на хорах собрания и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемены в его чертах, «Со времени коронации поразило меня». Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами, ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился, В прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение. Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих записках. Государь сказал однажды Ермолову, «Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе. В Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов. Известия из армии доходили до меня лишь Кёнигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами. Записки партизана не оставляют никакого сомнения, что Николай, как Аракчеев, как все бездушно жестокосердные и мстительные люди, был трус. Вот что рассказывал Давыдову генерал Чеченский. Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом что у государя, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках. А вот что рассказывает сам Давыдов. Во время бунта на Сенной государь прибыл в столицу лишь на второй день, когда уже все успокоилось. Государь был в Петергофе и как-то сам случайно проговорился. Мы с Волконским стояли во весь день на кургане в саду и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрелы. Вместо озабоченного прислушивания в саду и беспрерывных отправок курьеров в Петербург, добавляет Давыдов, он должен был лично поспешить туда». Так поступил бы всякий маломальский мужественный человек. На следующий день, когда все было усмирено, государь, въехав в коляске в толпу, наполнявшую площадь, закричал ей На колени, и толпа поспешно исполнила его приказание. Государь, увидев несколько лиц, одетых в партикулярные платья, в числе следовавших за экипажем вообразил, что это были лица подозрительные, приказал взять этих несчастных на вахты и, обратившись к народу, стал кричать. «Это все подлые полячишки! Они вас подбили!» Подобная неуместная выходка совершенно испортила, по моему мнению, результаты. «Каков гусь был этот Николай!» Примечание Герцена Страница 141 С покорения Польши все задержанные злобы этого человека распустились. Вскоре почувствовали это и мы. Сеть шпионства, обведенная около университета с начала царствования, стала затягиваться. В 1832 году пропал поляк, студент нашего отделения. Присланный на казенный счет, не по своей воле, он был помещен в наш курс. Мы познакомились с ним, он вел себя скромно и печально. Никогда мы не слыхали от него ни одного резкого слова. Но никогда не слыхали и ни одного слабого. Одним утром его не было на лекциях. На другой день тоже нет. Мы стали спрашивать. казенно коштные студенты сказали нам по секрету, что за ним приходили ночью, что его позвали в правление, потом являлись какие-то люди за его бумагами и пожитками и не велели об этом говорить. Тем и кончилось. Мы никогда не слыхали ничего о судьбе этого несчастного молодого человека. А где Крицкие? Что они сделали? Кто их судил? На что их осудили? Примечание Герцена. Прошло несколько месяцев. Вдруг разнесся в аудитории слух, что схвачено ночью несколько человек-студентов. Называли Костенецкого, Колрейфа, Антоновича и других. Мы их знали коротко, все они были превосходные юноши. Коль Рейф, сын протестантского пастора, был чрезвычайно даровитый музыкант. Над ними была назначена военно-судная комиссия. В переводе это значило, что их обрекли на гибель. Все мы ждали, что с ними будет. Но и они сначала как будто канули в воду. Буря, ломавшая, поднимавшиеся всходы, была возле. Мы уже не то что чуяли ее приближение, а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу. Опасность поднимала еще более наши раздраженные нервы, заставляла сильнее биться сердца и с большей горячностью любить друг друга. Нас было пятеро сначала, тут мы встретились с Пасеком. В Вадиме для нас было много нового. Мы все с небольшими вариациями имели сходное развитие, то есть ничего не знали, кроме Москвы и деревни. Учились по тем же книгам и брали уроки у тех же учителей, воспитывались дома или в университетском пансионе. Вадим родился в Сибири во время ссылки своего отца, в нужде и лишениях. Его учил сам отец. Он вырос в многочисленной семье братьев и сестер, в гнетущей бедности, но на полной воле. Сибирь кладет свой отпечаток, вовсе не похожий на наш провинциальный. Он далеко не так пошел и мелок. Он обличает больше здоровья и лучший закал. Вадим был дичок в сравнении с нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая. Аристократизм несчастья развил в нем особое самолюбие. Но он много умел любить и других и отдавался им, не скупясь. Страница 142. Он был отважен, даже неосторожен до излишества. Человек, родившийся в Сибири, притом в семье сосланной, имеет уже то преимущество перед нами, что не боится Сибири. Вадим по наследству ненавидел от всей души самовластия и крепко прижал нас к своей груди, как только встретился. Мы сблизились очень скоро. Впрочем, в то время ни церемонии, ни благоразумной осторожности, ничего подобного не было в нашем круге. «Хочешь познакомиться с Кетчером, о котором ты столько слышал?» — говорит мне Вадим. «Непременно хочу. Приходи завтра в семь часов вечера, да не опоздай, он будет у меня». Я прихожу... Вадима нет дома. Высокий мужчина с выразительным лицом и добродушно-грозным взглядом из-под очков дожидается его. Я беру книгу, он берет книгу. Да вы, — говорит, раскрывая ее, — вы Герцен? Да, а вы Кетчер? Начинается разговор. Живей, живей. Позвольте, — грубо перебивает меня Кетчер. Позвольте сделать одолжение «говорите мне ты», «будемте говорить ты». И с этой минуты, которая могла быть в конце 1831 года, мы были неразрывными друзьями. С этой минуты гнев и милость, смех и крик Кетчера раздаются во все наши возрасты, во всех приключениях нашей жизни». Встреча с Вадимом ввела новый элемент в нашу Запорожскую сечь. Собирались мы по-прежнему всего чаще у Огарева. Больной отец его переехал на житье в свое пензенское имение. Он жил один в нижнем этаже их дома у Никитских ворот. Квартира его была недалеко от университета, и в нее особенно всех тянуло. В Огареве было то магнитное притяжение, которое образует первую стрелку кристаллизации во всякой массе беспорядочно встречающихся атомов, если только они имеют между собой сродство. Брошенные куда бы то ни было, они становятся незаметно сердцем организма. Но рядом с его светлой веселой комнатой, обитой красными обоями с золотыми полосками, в которой не проходил дым, сигар, запах жёнки и других, я хотел сказать яст и пяти, но остановился, потому что из тесных припасов, кроме сыру редко что было. Итак, рядом с ультрастуденческим приютом огарева, где мы спорили целые ночи напролет, а иногда целые ночи кутили, делался у нас больше и больше любимым другой дом, в котором мы чуть ли не впервые научились уважать семейную жизнь. Страница 143. «Вадим часто оставлял наши беседы и уходил домой». Ему было скучно, когда он не видал долго сестер и матери. Нам, жившим всей душою в товариществе, было странно, как он мог предпочитать свою семью нашей. Он познакомил нас с нею. В этой семье все носило следы царского посещения. Она вчера пришла из Сибири, она была разорена, замучена и вместе с тем полна того величия, которое кладет несчастье не на каждого страдальца, а на чело тех, которые умели вынести. Их отец был схвачен при Павле вследствие какого-то политического доноса, брошен в Шлиссельбург и потом сослан в Сибирь на поселение. Александр возвратил тысячи сосланных безумным отцом его, но Пасек был забыт. Он был племянник того Пасека, который участвовал в убийстве Петра III, потом был генерал-губернатором в польских провинциях и мог требовать долю наследства, уже перешедшего в другие руки. Эти-то другие руки и задержали его в Сибири. Содержась в Шлиссельбурге, Пасек женился на дочери одного из офицеров тамошнего гарнизона. Молодая девушка знала, что дело кончится дурно, но не остановилась, устрашенная ссылкой. Сначала они в Сибири кое-как перебивались, продавая последние вещи, но страшная бедность шла неотразимо, И тем скорее, что семья росла числом. В нужде, в работе, лишенной теплой одежды, а иногда насущного хлеба, они умели выходить, вскормить целую семью львенков. Отец передал им неукротимый и гордый дух свой, веру в себя, тайну великих несчастий. Он воспитал их примером. Мать самоотвержением и горькими слезами. Сестры не уступали братьям в героической твердости. До чего бояться слов? Это была семья героев. Что они все вынесли друг для друга, что они делали для семьи, невероятно. И все с поднятой головой, нисколько не сломившись. В Сибири у трех сестер была как-то одна пара башмаков. Они ее берегли для прогулки, чтобы посторонние не видали крайности. В начале 1826 года Пасеку было разрешено возвратиться в Россию. Дело было зимой. Шутка ли подняться с такой семьей без шуб, без денег из Тобольской губернии? А с другой стороны, сердце рвалось. Ссылка всего невыносиме после ее окончания. Поплелись наши страдальцы кое-как. Кормильца-крестьянка, кормившая кого-то из детей во время болезни матери, принесла свои деньги, кое-как сколоченные ею, им на дорогу, прося только, чтобы и ее взяли. Емщики провезли их за бесценок или даром. Часть семьи шла, другая ехала. Так они перешли дальний зимний путь до Москвы. Страница 144. Москва была мечтой молодежи, их надеждой. Там их ждал голод. Правительство, прощая посеков, и не думало им возвратить какую-нибудь долю имения. Истощенный усилиями и лишениями, старик слег в постель. Не знали, чем будут обедать завтра. В это время Николай праздновал свою коронацию. Пиры следовали за пирами. Москва была похожа на тяжело убранную бальную залу. Везде огни, щиты, наряды, Две старшие сестры, ни с кем не советуясь, пишут просьбу Николаю, рассказывают о положении семьи, просят пересмотр дела и возвращение имения. Утром они тайком оставляют дом, идут в Кремль, пробиваются вперед и ждут венчанного и превознесенного царя.